Глава десятая. В которой опасные приключения не мешают Полике добраться до некро. Путешественники встали затемно, быстро позавтракали, собрали лагерь и вновь отправились в поход. Идти было нудно и скучно, но при этом Полика не очень устала. То ли втянулась, то ли открылось второе дыхание. Но сам поход её не тяготил, а вот монотонность крепко надоела. Покинув опушку, караван начал долгий, примерно на 3 часа подъём по довольно пологому склону, разделявшему лес дубовых бочек и скалы. Земля изменилась, стала чёрным песком, твёрдым и тяжёлым, словно железные опилки и неприятным на ощупь. Повсюду были разбросаны крупные валуны, меж которыми велась тропинка, и никакой растительности, ни деревьев, ни кустов, ни травы, ничего. Казалось, они вступили в царство мёртвых, в царство некро. И идти по этой местности было неприятно до отвращения. И когда Палика сказала об этом, Зарифа согласно кивнула. Не зря он называется поясом безжизненности, первой защитой некра от нежданных гостей. — Есть и другие? — Конечно. Аримана мельком улыбнулась. — Нас ждут серьезные испытания. — Тяжелые? — Иначе в них не было бы смысла. — Тяжелее, чем теперь? — притворно удивилась Полика. — Дальше будет хуже. — Дальше будет хуже. Спасибо за поддержку. Обращайся. Девушки рассмеялись. Они говорили как подруги, улыбались, шутили, и никто из окружающих ни за что бы не заподозрил, что их отношения полны взаимного недоверия. Впрочем, кому было замечать? В окарах возглавлял колонну, онизенькие штыры шли молча, опустив головы и в чужие разговоры не лезли. А где же господин Кихир? И только Поликов вспомнила о бубнителе, как за спиной послышался топот, недовольные возгласы вишнёвых, которым пришлось посторониться, и громкий крик. А вот и я! Девушки обернулись и почти одновременно издали удивлённое: "Вау!" И было с чего. Бубнитель догнал их верхом на гигантском дубогрызе. сиде в импровизированном седле, сделанном из сложенных одеял. Стремена естественно отсутствовали, а в качестве уздечки использовалась верёвка. Но это не имело значения, поскольку, несмотря на примитивную сбрую, дубогрыз во всём подчинялся господину Кихиру и вёл себя как послушная лошадка. "Когда вы успели его приручить?" изумилась Полика. "У меня Большой опыт работы с животными, с улыбкой ответил бубнитель. Неужели ты не знаешь? Не не знаю, а не помню, поправила его девушка. Долго рассказывать, так что просто поверь, я умею с ними управляться. Удивительно. Ты в прелести, Полика, и часто будешь повторять это слово. Господин Кихир бросил взгляд на Зарифу, та едва заметно кивнула и последовал вопрос. «Хочешь прокатиться?» В первый момент девушка едва не согласилась, ведь это было неимоверно круто – оседлать огромного хищника, на которого с ужасом смотрели стоящие вокруг штыры. Да и сама она, если честно, до сих пор вспоминала их встречу с содроганием. Было бы круто сфотографироваться рядом с ним, с послушным и дрессированным, и выложить файл в «Прелесеть». но нельзя. В смысле, нельзя показывать телефон, потому что неизвестно, кто рядом, друг или враг. Эта мысль расстроила девушку и заставила отказаться от заманчивого предложения. Нет, спасибо. Уверяю, это безопасно. Я воздержусь. Как знаешь? Бубнитель приподнялся в седле, посмотрел вперёд и сообщил: "Пришли. Куда?" Не поняла Полика. К следующему поясу, ответила Аримана. К бездонному. И через пару минут перед ними открылся обрыв. Даже не обрыв, а широченная, не менее 200 м шириной пропасть, уходящая далеко-далеко вниз и, разумеется, в стороны. Пропасть, как рассказала Полике Зарифа, окружала весь некрополь И перейти её можно было лишь по королевскому мосту. А на противоположной стороне пропасти поднимались скалы, причём очень высокие скалы, начинавшиеся сразу без предшествующих отрогов и холмов. Острые чёрные камни доходили до самого неба и стояли так плотно, что Полика сколько ни старалась, не смогла разглядеть проходы между ними. создавалось впечатление, что на той стороне их ждёт стена. Мы сможем пройти через скалы, с сомнением осведомилась девушка. "Обязательно", подтвердила Аримана. "Но как? Увидишь, после того, как преодолеем пропасть". Забыла спросить, как это у нас получится. "Смотри внимательно". И девушки присоединились к штырам. с интересом наблюдавшим за факарахом. А тот медленно ходил по самому краю пропасти с таким видом, будто высматривал что-то на противоположной стороне. Иногда он останавливался, словно прислушиваясь к долетающим от скал звукам, которых на самом деле не было, а потом вновь продолжал топтаться у обрыва. Через пару минут повторяющаяся кино наскучила, и Поликанни громко спросила: У пропасти есть дно? Можешь глянуть вниз и проверить? предложила Зарифа. Не хочу. Боишься высоты? Просто не хочу. И правильно, кивнула Аримана. Говорят, если долго смотреть в бездонную, то удастся разглядеть плесень, другой мир, изумилась Палика. Это легенда, успокоила девушку Зарифа. Здесь нет прохода в другой мир. Но пропасть была создана вместе с некро, и ходят слухи, будто она так глубока, что доходит до самого зла. Опасное место. Дальше будет хуже. Я уже слышал эту фразу не в первый и не в последний раз. Ас-Субдул продолжал свои странные и с виду абсолютно бессмысленные перемещения вдоль пропасти. Штыры и бубнитель следили за ним, как за увлекательным футбольным матчем. И Полика решила воспользоваться возможностью для разговора. Она вздохнула и с грустью заметила: Ириско говорила, что прелесть мир добра, радости и справедливости. Но чем дольше я здесь, чем больше слушаю ваши рассказы, тем сильнее убеждаюсь, что прелесть очень опасное место. Прелесть стала опасной, печально подтвердила Зарифа. Королева Гиль набрала чудовищную силу и вновь пытается завоевать наш мир. На этот раз она действует хитро, отправила не армию, а слуг, сеющих в прелести хаос и зло. Сила, которую дарует тёмная магия, меняет и людей, и мафтанов, и даже фей. Вседозволенность делает их злыми, но даже не это главное. Плохо, что зло меняет саму прелесть. Никогда раньше дубогрызы не нападали на людей никогда. Они жили в лесу, пугали тех, кто приближался, но не нападали. А сейчас они почуяли вкус крови, и не только в дубогрызах дело. Становится больше разбойников, пиратов, Короли и герцоги увеличивают армии и начинают воевать друг с другом, Зарифа помолчала. Увы, Полика, ты выбрала неудачное время, чтобы вспомнить о прелести. Не я выбрала, глухо уточнила девушка. Верно, не ты, подтвердила Аримана. Но время всё равно неудачное. Пожалуй. Полика хотела продолжить разговор, и подробнее расспросить о самом некрополе. Но в этот миг факарах остановился, даже скорее замер, словно оказавшись под действием замораживающего заклинания. Неподвижно постоял несколько секунд, после чего медленно поднял левую руку и направил её на противоположный край пропасти, в одну из скал, ничем не отличающуюся от соседних. Штыры дружно ахнули. Но очень тихо, боясь помешать Субдулу, давно хотелось спросить Факара колдун шёпотом поинтересовалась Полика. Нет. А ведёт себя как самый настоящий колдун, шепчет что-то себе под нос, теперь вот руку направил, будто прицелился. Так нужно, объяснила Аримана. При создании некро была предусмотрена одна дорога в него. по королевскому мосту иначе преодолеть бездонный и скалистый пояс ан невозможно но королева гнил сделала ещё и потайной путь и мы сумели его отыскать как вам это удалось тут же спросила девушка на что зарифа уверенно ответила путь нашёл факарах он ведь из плесени и потому видит следы тёмной магии арчар поерта Громко и очень твердо произнес Субдул, как будто подтверждая слова Ариманы. «На чурно бигло старшаке! Йох!» Грубый язык, напомнивший по лике лай охрипшей собаки, поцарапал волшебный мир. Вишневые штыры окончательно притихли, а Зарифа, не дожидаясь очередного вопроса, сообщила. Он читает заклинание на языке плесени. Тайный ход предназначен для обитателей тёмного мира, и никто, кроме Субдула, не смог бы его открыть. Повезло, что Факарах с нами, обранила девушка. Совершенно верно. Субдул же пролаял последнее слово, и над пропастью стали медленно проступать контуры чёрного моста. Он получался очень тонким, едва заметным, скорее призрачным, и внешне напоминал волшебный мост Перенёсши палику от унылого пруда в лес дубовых бочек, только соткн он был не из ярких весёлых светлячков, а из тусклых чёрных капель. Мост связал два берега бездонной пропасти, и штыры встретили его появление радостными возгласами. Он узкий и без ограждений, заметила палика, сомнением разглядывая переход шириной всего метра 2 не больше, и и не выглядит надёжным, закончила за неё Зарифа. Верно. Но мы всё равно по нему пойдём. Знаю, Полика глубоко вздохнула. Однако мне нужно подготовиться. Времени нет. Ариман резко повернулась и посмотрела назад, на поезд зла, который они только что преодолели. Уверена, ты побежишь по мосту без подготовки. Почему? А в следующий миг Полика услышала гулкий топот приближающихся чудовищ и вопли перепуганных штыров. "Дубогрызы! Дубогрызы идут! Скорее на мост!" закричал в окарах. "Кихир, прикрой нас!" "Хорошо!" Полика не ожидала, что трусоватый бубнитель окажется смелым воином, но тот, едва услышав приказ Субдула, без колебаний развернул дубогрыза и резко направил его навстречу сородичам. И было видно, что он будет драться столько, сколько потребуется для того, чтобы спутники успели переправиться к скалам или же столько, сколько продержится его дубогрыз. Не думала, что он такой храбрец, пробормотала Полика, забрасывая за спину рюкзак. Сумрачные бубнители живут на полуострове там, отрывисто бросил Зарифа. А там трусов едят на завтрак. И посмотрела Полике в глаза: "Ты готова к переправе?" "Нет". "Хорошо". И девушки направились к мосту. "Осторожнее! Соблюдайте порядок! Не толкайтесь!" Перепуганных штыры едва не устроили столпотворение, но Факорах предвидел, как поведут себя трусливые рабочие, и принял меры. Он громко закричал, без труда перекрыв бешеный топот дубогрызов, раздал пару затрещенных крепких пинков и сумел навести порядок, не позволив вишнёвым запаниковать и свалиться в пропасть. Вместо этого они выстроились в очередь и довольно быстро потекли на ту сторону. Не останавливаться, не смотреть вниз, смотреть только вперёд, кричал Факорах, наблюдая за переправой. не останавливаться и не смотреть вниз. Полика знала эти нехитрые правила и честно собиралась их соблюдать. Она ступила на мост сразу за Ариманой и первые несколько шагов не сводила глаз с её затылка. Однако чем дальше отходила девушка от края, тем сильнее ей хотелось посмотреть, что там под ногами. Действительно ли у пропасти нет дна? В какой-то момент Желание опустить взгляд стало непреодолимым, а громкие приказы Фокараха «Смотри только вперед! Только вперед!» лишь подогревали любопытство. Неужели пропасть в самом деле переходит в плесень? Увижу ли я зло, если посмотрю вниз? Вопросы звучали все настойчивее. Полика даже губу закусила, чтобы отвлечься, но не могла прогнать их из головы. Ведь всё, что запретно, притягательно. Ощущение опасности пробирало до дрожи, но манила, подбивала попробовать, рискнуть, проверить себя. И в конце концов девушка не выдержала. Опустила взгляд. И в тот же миг у неё перехватило дыхание. Полика думала: что бросит быстрый взгляд вниз, себе под ноги краешком глаза зацепит уходящую на глубину стену, потом отвернётся в сторону натянувшейся вдаль пропасть и снова уставится в затылок Зарифы. Но всё пошло не так. Мост оказался прозрачным, и сквозь его чёрные капли Палика увидела саму бесконечность, уходящую так далеко, Что не хватало воображения, представить себе эту даль. А в следующий миг девушка осознала, что от падения её отделяет лишь ненадежный магический переход. Осознала, что буквально парит над пропастью, у которой нет дна, есть лишь бесконечность, переходящая то ли в зло, то ли в плесень, и ей стало страшно без притягательности. Без ощущения опасной сладости просто страшно. Уши заложило толстой ватой, звуки исчезли, внутри похолодело, а на лбу выступил пот. Ноги ослабели и подогнулись. Кажется, она закричала, но не услышала себя и медленно повалилась в бесконечность, с ужасом понимая, что возврата не будет, а волшебство а прежнему не приходит в ней не было силы чтобы вырваться из затягивающего кошмара бездонного пояса полика должна была погибнуть но крик спас ей жизнь аримана обернулась с одного взгляда поняла что происходит схватила полику за руку не позволила упасть но сама зашаталась теряя равновесие на узеньком переходе и отчаянно закричала Факарах, потому что поняла, что не удержать ни себя, ни подругу. Факарах! И Субдул не подвёл. Услышав крик, он растолкал штыров, выскочил на мост и быстро побежал по самому краю, неведомым образом удерживая равновесие и пугая оставшихся штыров. Добежал, никого не столкнув и никому не помешав. Словно котят, подхватил падающих девушек. Зарифу в правую руку, а по лику в левую, и сразу побежал дальше, потому что только скорость удерживала его на мосту. Шаг, другой, третий. Факарах мчался будто угорелый. Последние несколько метров преодолел гигантским прыжком, оприземлившись, покатился по чёрной каменистой земле. Ударился, поцарапался, ободрал локоть, но остался жив. И девушек Спас. А в это самое время сумрачный бубнитель отбивался от лесных чудовищ, которые примчались выручать пленённого собрата и были сильно удивлены тем, что он вышел им навстречу. И не просто вышел, а яростно рычал, царапая чёрную землю когтями и оскалился, показывая, что будет драться не на жизнь, а на смерть. Такова Добыгрызы не ожидали. Четверо зверей замерли, обмениваясь короткими и изумлёнными рыками между собой и с пятым, который неожиданно стал им врагом. Четверо зверей не понимали, почему их встретили настолько неласково и решали, что делать. Их замешательство давало штырам драгоценное время для переправы через бездонную пропасть. Убирайтесь, предложил господин Кихир, стараясь, чтобы его голос звучал так же грозно, как голос Факараха. Вам тут нечего делать. Сила сумрачного бубнителя была большой, но не безграничной. Он бы с радостью загипнотизировал ещё одного дубогрыза, но едва управлялся с тем, на котором сидел и боялся потерять власть над ним. Убирайтесь! Но звери, естественно, не послушались. А самое плохое заключалось в том, что управлять первым хищником становилось всё труднее и труднее. Увидев сородичей, зверь задрожал всем телом и даже тихонько заскулил, и сильные эмоции могли побороть гипноз бубнителя. У дубогрызов оказалось настолько мощное сопротивление его умению, что господин Кихир даже выругался в сердцах. «У вас что? Мозги деревянные!» и вздрогнул, увидев, что один из хищников сделал шаг вперед. Дубогрызы не были разумны, но славились сообразительностью и уже догадались, что их сородичу мешает сидящий на загривке чужак. Они тяжело уставились на бубнителя, который сразу почувствовал себя очень и очень неуютно. и заставил своего дубогрыза громко зарычать. Хотите драться? Он будет с вами драться. Но звери поняли, кто их настоящий враг, и перешли в атаку. Два хищника бросились вперёд, наклонились, обычились, словно собирались старанить Сородича, и побежали, рыча и фыркая на ходу. Их вид был страшен, но господин Кихир заметил что бегут они гораздо медленнее, чем могли, как будто отвлекая внимание от сородичей. Один из которых принялся обходить бубнителя справа, а второй и вовсе вскочил на здоровенный валун, потом перепрыгнул на следующий, еще на один, еще... Четвертый дубогрыз прыгал быстро, приближался стремительнее остальных, и господин Кихир понял, что именно он будет атаковать с первым. и не ошибся. Но зверь сумел его удивить. Он не ударил в загипнотизированного собрата, стараясь сбить его с ног, а прыгнул так, словно хотел перелететь над ним и приземлиться на другой валун. И лишь в самый последний момент бубнитель сообразил, что хитрый хищник собирается достать его лапой. "Проклятье!" выкрикнул господин Кихир, резко пригнулся, уклонившись от страшного удара. и поднял своего зверя над дыбы. Этот манёвр заставил остановиться тех дубогрызов, что мчались по прямой, и дал бубнителю немного времени. Но он совершенно забыл ещё о четвёртом звере, который подбирался справа и тоже прыгнул в надежде сорвать чужака. Не возьмёте! завопил бубнитель, заставляя загипнотизированного дубогрыза подпрыгнуть. Здравенный хищник извернулся в воздухе, Да так, что Кихир едва удержался в седле и бросился на сородичей, но это не была смелой атакой, потому что бубнитель догадывался, чем она закончится. Хищники разбежались в стороны, не желая причинять вред своему сородичу. "А вы умнее, чем кажетесь", хрюкнул Мафтан. "И я этим воспользуюсь". Он вновь направил дубогрыза на врагов, и те вновь отступили. Эге! Ага. Такая игра могла продолжаться долго, но вскоре господин Кихир услышал свисток факараха, развернул хищника и взмахнул рукой. «Прощайте, уроды!» И резво поскакал к переходу, который уже преодолели все остальные путешественники. Дубогрызы помчались следом, но взойти на Черный мост не рискнули. Остановились у края пропасти и проводили убегающего сородича долгим... печальным рёвом. Дальнейший путь в Некро оказался безопасным. Но ну, если позабыть о том, что вьющаяся меж скал тропинка в ширину не превышала полутора метров и не имела никаких ограждений. Скалистый пояс построили с помощью магии. Поэтому чёрные горы были очень гладкими, не удержишься, а тонкая секретная дорожка то опускалась к самой земле, то вдруг поднималась на такую высоту, что начинала кружиться голова. Тем не менее, если соблюдать осторожность, идти по ней было достаточно безопасно. Постепенно Полика привыкла к дороге и вновь в которой уже раз задумалась над происходящим. И первый вопрос был традиционным: можно ли доверять спутникам? Ведь после того, как в факарах спас её крепко рискуя жизнью. Нет, они оба ее спасли. Сначала Зарифа подхватила ее на мосту и при этом сама едва не свалилась в пропасть, а затем уже Факарах продемонстрировал чудеса эквилибристики. Или как это там называется? Они рисковали жизнью, чтобы спасти меня. Разве враги так поступают? По мнению Полики, эгоистичные и злобные темные твари — должны в первую очередь думать о себе и ни за что не стану жертвовать жизнью ради феи. Получается Зарифа и в окарах её друзья. Ответа нет, а сомнения и подозрения в ней росеины. А мысли перескочили на второй традиционный вопрос. Она до сих пор не могла вспомнить волшебство. Все вокруг считали её феей непревзойдённой относились с уважением и надеялись, что она вот-вот всё вспомнит и примётся творить чудеса. А Полика пыталась ощутить то неведомое, о чём говорила Зарифа, но без толку и чувствовала себя чужой в этом мире. Прелесть удивляла её, подбрасывала одну диковинку за другой, заставляла то безудержно хохотать, то замирать от страха. Но все происходящее затмевала внутренняя отстраненность. Полика разглядывала мир, но не принимала его, не видела в нем себя и все чаще вспоминала мир людей, который казался ей настоящим. А прелесть сном? — О чем задумалась? — спросила идущая на шаг впереди Зарифа. — Если скажу ни о чем, поверишь? — Нет. — Нет. «Похоже, я никогда не смогу тебя обмануть», — вздохнула Полика. «А тебе надо меня обманывать? Ну, если не со зла, а ради шутки». Аримана легко рассмеялась и вновь спросила. «Не хочешь говорить?» «Я постоянно думаю о том, что до сих пор не вернула себе волшебную силу». Вздохнув, призналась девушка, с опаской поглядывая на рассыпанные по дорожке камешки. «Они были мелкими и подлыми». Если поскользнёшься, то запросто улетишь в пропасть. Вот и приходилось идти очень аккуратно. Страдаешь? Переживаю. Ты справишься, пообещала красноглазая. Перестану переживать? грустно пошутила Полика. Станешь волшебницей. Надеюсь. С другой стороны, что мне ещё остаётся? А ты совсем-совсем ничего не чувствуешь? Совсем. Риманов вздохнула, сделала несколько шагов по узкой дорожке. Сейчас тропинка вновь высоко поднялась, и путешественники машинально жались правее к горе и продолжила. Я, честно говоря, не представляю, как такое возможно. Я всегда умела управляться с волшебством, ощущала его присутствие, дышала им. Я не знаю, как ты себя чувствуешь, но думаю, тебе очень больно. На самом деле мне не как, ответила Полика. Я забыла, понимаешь? Если бы меня лишили возможности творить волшебство, то я, наверное, испытывала бы сейчас боль, ужас, обиду, а я не помню, как это колдовать, и мне легче. Ну, хоть так. Зарифу помолчала, а затем широко улыбнулась. Пришли и среди расступившихся скал Полика увидела высоченную башню. Она уходила далеко в темное небо. Вокруг поднимались и другие строения. Пышные, красивые и ужасные в своей чудовищной красоте. Но башня затмевала их. Ее величие никем не оспаривалось. Ее крепость была абсолютной. Башня не давила на некра. Башня им была. Башня была. Сердце мнекро, шпиль мнекро, смыслом мнекро. Это столб с благоговением произнесла Зарифа. Дворец королевы гнил. И дрожащий голос выдал красноглазою с головой. Я среди врагов, обречённо поняла Полика. Меня не спасли, а похитили. Голова Одиннадцатое. В которой хише страшно, но он не подает вида. Королева Гнил приказывает начать ритуал. Полика осматривается, а Ириска узнает много нового. Дворец пал. Прекрасный дом восхитительных. Знаменитый букет цветущих лугов превратился в угрюмые развалины, над которыми вился дым и... И до сих пор висели облака поднятой пыли. Многие башни стали грудами камней. Строения ужасали пробитыми крышами и пустыми глазницами окон. Прелестный парк изуродовали глубокие воронки, а от фонтанов и беседок осталась в лучшем случае половина. В нескольких местах даже начался пожар, но бабуля его погасила. Именно бабуля, а не кто-то из восхитительных, потому что ни одна из перепуганных фей до сих пор не вернулась в свой дом. Ни одна. И по печальным останкам великолепного дворца бродили лишь Ириска, Малинка и Анфиса. Приближалась ночь, и в тевне кра не было никакой возможности. Поэтому грустные путешественницы Отыскали чудом уцелевший домик с двумя диванами и большим креслом и решили устроиться в нём. Они разожгли камин, занавесили окна найденными одеялами, потому что по ночам в цветущих лугах становилось прохладно, но приготовив ночлег, снова вышли на улицу, надеясь, что восхитительные вот-вот появятся. Вы не появились. Зато прилетел стрек. Заложил широкий вираж над несчастным дворцом, видимо, изучая разрушения, и приземлился там же, где в прошлый раз, на лугу, в сотни метров от останков прекрасной башни тюльпан. Ириска и Малинка сразу же бросились к нему, ведь вместе с Марли должен был вернуться Хиша. Но когда девочки выбежали за пределы дворца, они увидели, что бабуля Кутерьма успела первой и о чём-то разговаривает со стрэком. Причём разговаривает громко, эмоционально размахивая руками и притопывая. При появлении фей Анфиса резко замолчала, поправила очки и рассеянно улыбнулась, что в данных обстоятельствах выглядело весьма подозрительно. И было очевидно, что бабуля сознательно игнорирует взгляды двух или трёх тысяч глаз Марли. которые укоризненно смотрели на неё в упор. Чтобы не видеть их, кутерьма отвернулась и сообщила: "Ну, раз всё в порядке, я, пожалуй, пойду", и сделала шаг к дворцу. "Что в порядке?" не поняла Эриска, удивлённая тем, что Страус не выбежал навстречу. "Нет, главное, колявка, ты останешься", очень твёрдо произнёс Стрек. И постучал по земле передней лапой, словно показывая, что если старая волшебница не послушает, он её схватит. Девочки изумлённо замерли, а затем Ириска уже предчувствуя недоброе, поинтересовалась: "Где Хиша?" 2 или 3 тысячи глаз Стрека продолжили смотреть на кутерьму, а остальные взяли в прицел не призойдённую Но Марли не ответил. Где Хиша? Чуть громче и чуть твёрже повторила Ириска. Он стал разведчиком, неожиданно сообщила Анфиса и принялась рыться в сумочке, куда же я его задевала? Что? Не сдержалась Малинка. Что? В унисон с ней спросила Ириска. Карманный горшочек вкусной каши, ответила старая волшебница. Нам ведь нужно чем-то ужинать. Я спрашивала о Хише. Я тоже. Я восхищаюсь его мужеством, с чувством произнесла бабуля, и тут же уточнила: и "Их мужеством я восхищаюсь их отвагой и решительностью, их храбростью, которые позволили им презреть опасности и отправиться в некро. Хочешь пожевать? А о ком ты говоришь? почти шёпотом спросила непривзойждённая. О наших славных воинах, хише хилении голимов. Кстати, мы не придумали голимам имена. Давайте назовём золотого рыцаря Артуром. Однако отвлечь внимание девочек у кутерьмы не получилось. Ты сбросил их в некро? Задохнулась от негодования фея. переводя взгляд на стрека. Ты, я помог им оказаться в некрополе, маленькая колявка, не стал отрицать марли. Зачем? Завтра мы отправимся в некро. И если врагов нет, влечь нас убьют прежде, чем мы дойдём до великих врат, сообщил Анфиса. Наши друзья часть плана. Они не часть плана, они наши друзья, мои друзья. Эраз, вы нельзя быть одновременно и другом, и частью плана, удивилась кутерьма и принялась усердно жевать. А вы у них спросили, поинтересовалась Малинка. Вы спросили, хотят ли они идти на верную смерть? Всё не так плохо, поморщилась старушка, отчего её лицо стало похожим на печёное яблоко. И я искренне надеюсь на их благополучное возвращение. Возмущённая Малинка хотела что-то добавить, но Ириску осенила неожиданная догадка, и она перебила подругу. Ты специально их уменьшила, выкрикнула она, указывая на кутирму пальцем. Ты делала вид, что это происходит случайно, но специально их уменьшала. — С хелением получилось случайно, — твердо ответила Анфиса, — тогда я действительно ошиблась в заклинании и превратила его в малыша. Но когда он меня догнал в верблюжьей кочке, я вдруг поняла, что из него может получиться отличный разведчик, способный незаметно пробраться в некро. — Ты уже тогда знала, что пойдешь в некро? — Нет, — мотнула головой бабуля. поразмыслила и уточнила. То есть я знала, что пойду в Некро, потому что чарователь Вига сообщил мне о странных событиях в Штырвилле, но я не знала, что это будет связано с тобой, непревзойденная, и твоей сестрой. Я не знала, что за рифа служит старухе гнил, а если бы знала, не стала помогать... Кутерьма помолчала, после чего запустила руку в сумку и своим обычным... То есть немного отстранённым тоном поинтересовалась. Хочешь пожелать? Как будто ничего не произошло. Ириска опешила и едва заметно пожала плечами, показывая, что у неё нет слов. А Малинка хмуро спросила: "Может, вы перестанете дурачиться? Следи за языком, вторая колявка", глухо посоветовал Марли. "Я понимаю, вы расстроены". Но не позволю оскорблять главную колявку. Анфиса же молча развернулась и направилась к дворцу, не попрощавшись и ничего не сказав. Она не дурачится, тихо произнесла Ириска. Но она не сумасшедшая, в тон ей добавил Стрек. По крайней мере, не всегда. Принимайте главную колявку такой, какая она есть. Она правила моего друга на смерть холодно напомнила непревзойдённая она разработала очень опасный план благодаря которому ты сможешь пробраться в некро и спасти сестру марли вздохнул согласно этому плану рисковать будут все и твой друг и ты маленькая колявка и твоя подруга никто не останется в стороне Возразить было нечего, тем более сейчас, когда всё сделано, Хиша уже в некро, и вернуть его можно только одним способом отправившись за ним. Ириска посмотрела вслед уходящей кутерьме. Старая волшебница как раз дошла до границы развалин и должна была вот-вот исчезнуть из виду, и спросила: "Ты давно знаешь, бабулю?" "Очень давно, маленькая колявка." Очень гигантский мафтан изобразил ужасной пастью нечто, напоминающее улыбку, и добавил: "Мы, треки, живём долго. Как долго? Мне 400 лет, маленькая колявка, и 300 из них я знаком с Анфисой. Я её самый старый друг". Марли помолчал и грустно уточнил: «Все остальные умерли». «Бабуле триста лет!» — хором выкликнули девочки. «Триста сорок шесть, если быть точным». «И она до сих пор жива!» «Люди, даже волшебники, даже в прелести, не жили так долго. Их век был точно таким, как в мире ириски и малинки, и долгая жизнь старушки вызвала у них изумление». «Как такое возможно?» «Анфиса проклята, маленькие калявки!» Спокойно, будто о самом обычном обстоятельстве, поведал Марли. «Жизнь — ее проклятие!» «И поверьте, Анфиса делает все, чтобы освободиться!» «Но пока не получается!» «Кто ее проклял?» Тут же спросила Ириска. И получила следующий неожиданный ответ. «Анфиса проклята, маленькие калявки!» Она сама. Что? Всё очень сложно, маленькая колявка. Всё очень-очень сложно. Стрек переложил передние лапы, поудобнее устраивая на них голову и задал вопрос. Ты уверена, что хочешь знать эту историю? Я должна её знать. И тут Ириско поняла, что едва ли не впервые видит Марли запредельно серьёзным. При этом несколько тысяч его глаз стали грустными-грустными, а остальные закрылись, словно не хотели принимать участие в разговоре. Это история, задумчиво протянул Стрек. Эта история не стала легендой только потому, что все, кто мог её рассказать, Погибли в битве у горящих берез, где армия прелести, которую вела алая воительница, потерпела сокрушительное поражение от старухи Гнил. А муж Анфисы еще раньше. Он заметил удивление на лицах девочек и печально улыбнулся. Да, калявки, у Анфисы был муж. Он погиб задолго до той битвы, А вот ее друзья, среди которых были лучшие волшебники прелести, они полегли у горящих берез. Там много кто остался к олявке. Мой отец, два моих брата, сестра. А я сумел уйти. И Марли машинально прикоснулся левой лапой к старому и страшному шраму. Помолчал и продолжил. Это я спас Анфису Колявки. Я вынес её из битвы, а все остальные погибли. Вот и получилось, что об этой истории никто не знает. О какой истории? Не выдержала Малинка. 300 лет назад в Прелесть вторглась армия старухи Гнил. Об этом всем известно. Езвительно сообщила Утанчонная. Несколько секунд Стрек Укоризненно смотрел на девочку двумя сотнями глаз, после чего поинтересовался: "Ты хотела послушать себя, вторая колявка, или мою историю?" "Твою историю", решительно произнесла Ириска. "Извини, Марли, мы больше не будем тебя перебивать". Стрек выдержал короткую паузу и продолжил: "Чтобы Связать наши миры. Старуха Гнилс И творила уникальное, Необычайно сильное Заклинание, сплетенное Из сотен магических уравнений Наивысшего порядка. Но ей обязательно Был нужен Очень сильный волшебник С этой стороны. Кто-то из прелести должен был Протянуть навстречу ей руку. Кто-то должен был сломать кусочек нашего мира, чтобы щупальца плесени не смогли за него зацепиться. Старухе помогла какая-то ведьма, сказала Малинка. Я не помню точно, как её звали. Никак, грубовато отрезал Стрек, которому надоело, что онтончённый вечно его перебивает. Какое странное имя, буркнула Фея. Это была Не ведьма, а молодой волшебник по имени Карл произнёс марли. Избалованный сын великой волшебницы Анфисы и её мужа волшебника Леопольда. Не может быть, выдохнула Ириска, чтобы сотворить то заклинание, Карл принёс в жертву собственного отца. Обилки во во время церемонии, скрепив наши мерой кровью, закончил Стрек. Армию тмы привёл в прелесть родной сын Анфисы, которую вы знаете под именем Бабуля Кутерьма. Ох. На несколько секунд повисла тишина. Ошарашенные феи пытались переварить услышанное. А Марли, который прекрасно понимал, что чувствуют девочки, дал им возможность прийти в себя. После чего продолжил. Тогда Анфисе стало так больно, что она решила обо всём забыть. Но у неё не получилось. Точнее, иногда она забывает, но потом память возвращается всегда. Возвращается. «Зачем она прокляла себя?» Едва слышно спросила потрясенная малинка. «Чтобы остановить зло, которое пришло в наш мир из-за нее», — ответил Марли. «Хочет отомстить старухе гнил?» «Анфиса хочет остановить сына, который ныне известен под именем Марли». Шарль. И это известие повергло девочек в глубочайшее изумление. Наследник королевы? Да, печально подтвердил Стрек. Тот самый Шарль, которого считают сыном старухи Гнил? Да. А в действительности он сын бабули Кутермы, совершенно верно. Какая ужасная история! Девочки переглянулись. Анфиса не может пройти в плесень никаким из существующих способов, поэтому она ухватилась за предложение поработать с самоцветными ключами. Анфиса ищет путь. На ты не волнуйся, маленькая колявка. Анфиса понимает, что она творила и сделает всё, чтобы спасти твою сестру и моего друга, добавила Риска, которому сейчас очень и очень трудно. А в это самое время Хиша осторожно приподнялся и посмотрел через невысокий парапет, ограждающий плоскую крышу. Он ныло посмотрел и без особого энтузиазма предложил Пойдём вышнем обстановку. Хочешь, иди, проворчал Хилений, проверяя надёжно ли заперта клетка с големами. Големы смотрели на великого вождя так, словно давно не ели. "Я и без тебя знаю, что мы в некро", помолчал и добавил. "Проклятая старуха гнил?" удивился Страус. "К утерма! А нас здесь причём? А кто, по-твоему, нас сюда закинул?" «Э-э-э-э!» Хиша задумался. Первую часть путешествия он помнил не твердо. С неба на дворец начали падать камни, здания рушились, феи кричали, где-то что-то загорелось, и стало весьма тревожно. А если честно, страшно. В первую очередь Страусу стало страшно за Ириску, а Стреку за бабулю. Но когда они поняли, что волшебницы сумеют спастись, Марли закинул Хишу и Хилениа на спину и взмыл в небо. Вылетел из-под каменного дождя, заложил широкий вираж, прикидывая, откуда взялись снаряды, и направился в сторону Некро. Хиша и Хилениа, разумеется, были против, но их никто не спрашивал. Приблизившись к мрачному месту, Марли повернул и полетел вдоль границы, не смея пересечь даже бездонный пояс. А вот что произошло дальше, ни Страус, ни Олегат не могли сказать точно. Просто в какой-то момент Стрек резко извернулся, словно уходя от столкновения с кем-то, рыкнул нечто неразборчиво, и товарищи по несчастью почувствовали, что они падают, точнее, что их подхватил и несёт куда-то мощный воздушный поток. Хилений утверждал, что это явно было волшебство. А значит, без бабули не обошлось. Хиша же предлагал не возводить на праслину, но объяснить их неожиданный полет не мог. Закончилось все тем, что страус, олигат и запертые в клетке големы мягко приземлились на плоскую крышу одноэтажного павильона, выходящего на главный проспект Некра. Слева от них виднелся высоченный столб, а справа, примерно в полукилометре, стояли великие врата. «Думаю, проклятая насекомая специально нас сюда бросила!» – прорычал Хелений. – Из вредности! Хиша припомнил размеры марли, покосился на 30-сантиметрового олегада, но комментировать фразу о насекомом не стал. Вздохнул и развел руками. «Как бы то ни было, мы здесь и должны что-то делать!» «Зачем? Чтобы выжить!» «Чтобы выжить, нужно спрятаться и никому не показываться!» Благоразумно изрек Хелений. «Этим и займемся!» «Ты же олигат!» — попытался пристыдить товарища Хиша. Но тот был готов к такой постановке вопроса. «Да, я олигат!» — подтвердил Хелений. «Но сейчас я маленький олигат и не могу полноценно сражаться!» К тому же я не имею права рисковать собой, потому что я великий вождь и нужен своему народу. Я пойду к столпу, — решительно произнес Хиша. Не могу сидеть на месте. К тому же где-то здесь может быть полика. Если тебя поймают, не рассказывай о нас, — попросил Хирений. Пусть хоть кто-то спасется. Если бы Факарах знал, что во время каменного дождя в Некро ухитрились пробраться разведчики бабули к у тюрьмы, пусть даже и небольшого размера, он бы наверняка говорил с Девианом Джером гораздо жестче. Хотя, если честно, злее той выволочки, которую Субдул устроил провинившемуся колдуну, представить было трудно. Факарах встретил Джера на нижней террасе столпа, встретил тепло как друга, поприветствовал, но, узнав о случившемся... взбесился и принялся ругаться и орать, не стесняясь присутствия Зарифы и господина Фуроту. Зачем ты напал на фей, идиот? Они украли слезу? Они не знают их ценности. Они не знали, что мы здесь. Они видели только штыров, которые ищут в прахе тёмной армии какие-то камни и всё. Фей легкомысленные. Они посмотрели бы на камень, пожали плечами и забыли бы о нём. Забыли бы! А ты всё испортил. И пусть, рявкнул в ответ Джер. Мне противно прятаться от жалких тварей, которые даже не из нашего мира. И в следующий миг Дэвен понял, что ляпнул большую глупость, и уточнил: "Я не имел в виду тебя. То есть ты имел в виду её величество" с притворной мягкостью поинтересовался факарах. И я имел в виду только фей, грубовато ответил джер и отвернулся. Субдул понял, что Колдун хочет сохранить лицо и не стал продолжать скандал. Он понимал, что криком ничего не добьёшься, и нужно срочно решать, что делать дальше. Но, честно говоря, пребывал в некоторой растерянности. Факарах не ожидал столь грубой и бессмысленные выходки. И теперь лихорадочно пытался продумать дальнейшие шаги. Хорошо ещё, что ошарашенная грандиозным некрополем Палика попросила Кихира покатать её по ближайшим улицам, и сейчас была далеко от нижней террасы. Впрочем, показывать девушке страшного колдуна, на лице которого явно отпечаталось зло, в окарах всё равно не собирался. Просто подумал, что окажись полика в толпе, наверняка услышала бы его огневные крики. Завтра к нам заявится куча фей, негромко сказала Зарифа, решив, что все присутствующие достаточно подумали и пора вернуться к серьёзному разговору. Или ночью, пробубнил из-под шарфа господин Фурото. Ночью в некоро никто не пойдёт. качнул головой в окарах. Побояться. Он помолчал и закончил. Они придут на рассвете. Значит, у нас есть время подготовиться, воскликнул Джер. Будешь сражаться со всей прелестью? Ехидно осведомилась Аримана. Не смешно, насупился Колдон. А никто и не смеётся, с неожиданной холодностью произнесла красноглазая Её величество поставила перед нами очень важную и сложную задачу. У нас был план. Мы знали, что должны делать. А ты всё испортил. И они обязан перед тобой отчитываться, заорал Джер. А передо мной? раздался негромкий, чуть надтреснутый голос, и Колдун побледнел от страха. В окарах и господин Фуроту опустились на колени. А Зарифа выставила перед собой зеркало, в котором появилось изображение королевы Гнил, и с видом победительницы посмотрела на съёжившегося Джэра. "Рад, рад видеть и слышать ваше величество", пролепетал Девен, также опускаясь на колени. "Рад служить, рад". Он был не просто напуган, он тряся от страха. И это обстоятельство наполняло Ариману радостью. «Я знаю, что у вас произошло», — продолжила королева, никак не ответив колдуну. «Зарифа вызвала меня в самом начале разговора, поэтому я слышала каждое слово. Факарах?» «Да, ваше величество», — Субдул поднял голову и с достоинством посмотрел королеве в глаза. «Да». Сколько камней у тебя есть? Четыре, ваше величество. Это меньше, чем я хотела бы получить, но делать нечего. Старуха Гнил помолчала. Наши притивостояние с прелестью неуклонно приближается к грандиозному финалу. Я довольна тем, как развиваются события. И считаю, что пришло время показать нашим сторонникам в прелести, что я очень серьёзно отношусь к происходящему. Шарль, наш любимый сын и наследник, отправится в ваш мир и лично возглавит тех, кто приближает мой триумф. Королева чуть сдвинула зеркало. И в покоях увидел насатую физиономию принца. "Привет", бросил тот. "Ваше высочество", Субдуль вновь склонил голову. "Готовь обряд в покоях", произнёс наследник, не ответив на приветствие. "Мне не терпится оказаться в прелести". "Зарифа", позвала королева. "Да, ваше величество", Аримана поставила зеркало на ближайшую лавку и встала перед ним на колени. Мы вместе читали книгу о самоцветных ключах. Мы знаем, что вероятность успеха небольшая, но ты постарайся, Зарифа. Сильно постарайся. Если у меня не получится, я вырву себе сердце, пообещала красноглазая. А если получится, войдёшь в число маих самых приближённых слуг, сообщила старуха. Это было необычайно серьёзное возвышение для простой ариманы. "Да, ваше величество", красноглазая поцеловала землю. "Я буду помогать тебе готовить ритуал, но главную его часть тебе придётся делать самой". "Я постараюсь, ваше величество". Постарайся, Зарифа. Я хочу, чтобы мой сын оказался в прелести на рассвете. Зеркало потемнело. Факарах поднялся с колен, отряхнул штаны и перевёл взгляд на подавленного Джера. Отправляйся к великим вратам и жди гостей. Калдун попытался слабо возразить, Я могу помочь провести ритуал, однако решение на его счёт уже было принято. Ты уже достаточно помог. Субдул покосился на бубнителя. Отправляйся с ним и прихвати с собой жмэров. И помните, до тех пор, пока наследник Шарль не окажется в прелести, никто не должен войти в некро. А что будем делать с Поликой? негромко спросила Зарифа. Будем держать её подальше от места проведения ритуала. Она станет мешать. Кихир её загипнотизирует. Факарах выдержал паузу и усмехнулся. "Он да, он этого хотел". Сапфиры холодно блеснули, и стало ясно, что спорить с Субдулом бесполезно. Некрополь Армии Тьмы оказался именно таким, каким полика его представляла. Зловещим. Конечно, можно было подобрать и другие эпитеты: величественный, несмотря на разрушения, грандиозный, превосходящий все остальные строения прелести, поражающий воображение. Но в первую очередь некроп показался зловещим. И в этом определении было всё. И мрачность линий, и страшная красота статуй, и ужасающие сюжеты барельефов, и тишина, и шорох неприятного ветра, и горящие хищным огнём глаза радужных жмеров, которых они схихиром встретили по дороге. Бубнитель не повёз по лику слишком далеко. Они проехали по проспекту Насладившись видами колоннады и пантеона, покружили по тронней площади, где девушка поразилась и самому трону, и невероятным размерам толпа. Затем проехали мимо пары недостроенных дворцов, за одним из которых по лику увидела обширное поле, покрытое чёрным песком и цепочку штыров, и спросила: "Ваши приски?" "Да", подтвердил господин Кихир. "Здесь мы ищем чёрные слёзы". помолчал и добавил, указывая на настоящее на краю поля строение. "Штыры живут в том флигеле, а для тебя в покоях приготовил комнату в дворце наследника Шарля. Ну, то есть он предназначался для наследника Шарля, но сейчас выглядит не так величественно, как должен. А королева должна была жить в столпе?" заинтересовалась девушка. "Да", подтвердил Мавтан. "Ты был внутри?" "Да". И как там? Э, как тебе здесь? неожиданно спросил бубнитель. В смысле? растерялась Полика. Как тебе в некро? Какие ощущения? Поначалу вопрос показался девушке провокационным. Она решила, что господин Кихир её проверяет, но всё-таки решила ответить честно. Некро зловещий. Мне здесь неуютно. И в ответ услышала не менее искреннее Оп столбе страшно, вздохнул бубнитель. Королева Гнил выглядит как человек, но совсем не похожа на людей и других обитателей прелести. Она другая, и столб наводит ужас. Надо будет зайти посмотреть. Зайди. За разговором они доехали до дворца наследника, и господин Кихир проводил по лику в комнату на втором этаже. А она оказалась большой, но пустой. Стоял только диван, на котором валялось одеяло. Зато в комнате горел камин, а рядом лежал запас поленьев. По ночам в некро холодно, сообщил бубнитель. Но если как следует натопишь, то тепло сохранится до утра. Днём здесь тоже не жарко. Это некро, сюда не заглядывает солнце. Господин Кихир повернулся к девушке спиной. Спокойной ночи. Здесь есть кто-нибудь кроме меня?" вырвалось у Палики. "Зарифа будет ночевать в соседней комнате. Она уже пришла?" "Нет. Но ты не волнуйся. Во дворе сидит жмер. Стоит тебе крикнуть, и он сразу же примчится на помощь." "Он меня охраняет или стережёт?" прищурилась девушка. "Охраняет." Господин Кихер вышел. Полика послушала, как затихают в коридоре его шаги, затем выглянула в окно, убедилась, что бубнитель вскочил на дуба грыза и уехал, и задумалась. На некро опускалась непроглядная тьма. Скоро не будет видно ни зги, и Полика решила воспользоваться последними минутами сумерек, чтобы оглядеться. Она осторожно вышла из комнаты на цыпочках, словно боясь разбудить невидимых обитателей. Пробежала по коридору до лестницы, поднялась и замерла у выходящего на столб окна, и удивлённо приподняла брови, увидев, что тронная площадь ярко освещена. Кажется, сегодня ночью там будет что-то интересное. Видимо, да, негромко подтвердил тонкий мужской голос. Полика взвизгнула, отскочила в сторону и резко огляделась. Кто здесь? В ответ услышала: "Посмотри вниз". Опустила глаза и хмыкнула. Перед ней стоял маленький, не более 30 см ростом страус, наряженный в футболку, джинсы и кеды. На плече у страуса висела кожаная сумка. "Ну и как тебе в прелести?" непроизвольно заиндённая поинтересовалась птица вместо приветствия. "Успела с кем-нибудь подружиться?"